Глава девятнадцатая Дарк Паррет Представился он, когда мы оказались сидящими друг напротив друга. «Очень приятно. Мое имя вы знаете, я полагаю». Выдавила я из себя улыбку. «На душе скребут кошки. Я не в том состоянии, чтобы изображать из себя вежливую даму». «Даргана Арианна, все будет хорошо». Неожиданно улыбнулся мне дракон. «После ритуала состояние ваших детей улучшилось». «Да, но они все еще нездоровы». Я не спешила расслабляться и благодушничать. «Моя бабка была интуитом. Часть ее дара передалась и мне». Сообщил мне Паррет. «Поверьте, все происходит по воле богов». «Вы поэтому так легко поверили мне и даже не спрашиваете, с чего вдруг я решила навестить благородную Даргану?» мрачно усмехнулась я. «Странно, но к этому мужчине сразу появилась симпатия, какое-то глубинное доверие, словно некий инстинкт внутри меня говорит. Ему можно доверять, он свой». «Доргана Лаура с самого начала была в списке основных подозреваемых», удивил меня ответом Паррет. На мой вопросительный взгляд он с улыбкой ответил. «О ее взаимоотношениях с вашим супругом известно при дворе. Секретом это не является». К тому же Дарк Вайнс имел непосредственный доступ к хранилищу ядов. Ему не составило бы труда заполучить нужную дозу. Меня удивило то, что не пришлось доказывать свои подозрения и врезаться в стену непонимания, как это было с Сильвестром Бельмонтом. Впервые я почувствовала искреннюю поддержку. И, — прищурилась я, — не просто же так глава тайной полиции решил поехать вместе со мной. «Хм, только сейчас подумалось, что это я скорее еду с ним». «Нужно переговорить с девушкой», — уклончиво ответил Паррет, но я отчетливо уловила двойной посыл в его словах. Услышала я одно, а вот глаза дракона сказали совсем другое. «Я ее раскалю», — прочитала я в них немое обещание. «Спасибо вам», — искренне улыбнулась я ему. «Вы, главное, держите себя в руках». Вдруг попросил Паррет. «О чем это вы?» — не поняла я. «Мне сложно представить, что чувствует мать, когда двое из троих ее детей отравлены», — с явным намеком произнес Паррет. «Но я прошу вас не переходить грань. Всех виновных мы найдем и покараем. Не хотелось бы усугублять и без того сложную ситуацию женской склокой». Он сказал прямо как есть, чтобы до меня наконец дошел смысл его просьбы. «Вы опасаетесь, что я устрою драку? Меня удивили такие подозрения. Неужели я произвожу впечатление столь вульгарной особы?» «Будь я на вашем месте, я бы так и поступил». Поразил меня ответом пары, ты вдруг улыбнулся хулиганской улыбкой. Очень серьезный и немолодой мужчина вдруг преобразился, и на мгновение мне показалось, что я вижу перед собой мальчишку. Не прошло и пары секунд, как глава тайной полиции вернул себе свой обычный вид, будто ничего и не было. Мы приехали в императорский дворец, но не к парадному входу. Экипаж обогнул центральную часть и въехал через служебные ворота. Здесь организована стоянка для экипажей, конюшня и даже целое отдельное здание, отведенное для прислуги. — Почему мы не заходим с центрального входа? — насторожилась я. — В этом нет необходимости, Даргана. «Это же не официальный визит с помпой и фанфарами. Обычная рабочая поездка», — с слукавил Паррет. «Я всем нутром чувствую, что он затеял какую-то игру. Но вот какую именно, никак не могу понять. Одно ясно, в этой партии я точно не пешка, а как минимум ладья». Паррет помог мне выбраться из экипажа, учтиво подав руку. Мы направились к входу для прислуги. Из дверей навстречу нам выплыла женщина с огромной корзиной, полной грязного белья для стирки. Сомневаюсь, что начальник тайной полиции именно так каждое утро входит во дворец. Это тоже часть его игры. Доброго утра. Вежливо поздоровался с кем-то, не отступая от меня даже на полшага. Он держится очень близко, даже слишком. Тем не менее, я не чувствую от этого мужчины никакой угрозы. Как я и ожидала из пристройки для прислуги, мы быстро перешли в основную часть дворца. Мои подозрения начинают сбываться. Парет прибыл сюда тайно, не предупреждая заранее о своем визите и не светясь у парадного входа. «Куда вы меня ведете?» — спросила я, когда из дворца мы вдруг вышли в сад. «Кажется, именно здесь мы с Нейтаном гуляли, и мои намерения сбежать оборвались на корню». На встречу с Дарганой Лаурой, конечно же, с лёгкой насмешкой ответил Паррет. Её отец видный алхимик, как я уже говорил, попросите у их семьи помощи. В конце концов, Вайнцы и Бельмонты два старинных рода, отнюдь не враги. Нет ничего удивительного в том, что в столь тяжёлой ситуации вы приехали просить их помощи. Но это не так, на всякий случай уточнила я. Несмотря на то, что парыт во всем прав просить помощи у той, у кого я невольно увела завидного жениха неправильно. Впрочем, нет, я у самого черта готова в ногах валяться, лишь бы мои мальчики открыли глаза. «Делайте то, что я говорю», — мягко произнес дракон, «и постарайтесь держать свои эмоции под контролем». Это был его последний совет перед тем, как мы вышли на полянку, на которой расположились пять девушек, Купающиеся в лучах солнца, в светлых кружевных платьях, они показались мне миражом. Звонкий девичий смех пронёсся над дворцовым садом, словно колокольчик. Открывшаяся картина показалась мне нереальной. Там, в поместье Бельмонтов, мои дети борются за жизнь. А здесь процветают беспечность, лёгкость веселья Я словно из зимы внезапно перенеслась в разгар лета. Однако при нашем с Парреттом появлении звонкий смех резко оборвался. Прекрасные девушки повернули головы в наши стороны, и улыбки на их наподренных лицах сменились испугом. «Доброго утра, Ваше Высочество, принцесса Алкея и ее неотразимые фрейлины!» Парретт — сама доброжелательность. «Я сразу узнала Лауру. За прошедшие годы она практически не поменялась и не постарела ни на день». Все та же кукольная внешность, аккуратные губки-бантики, пушистые реснички и густые темные волосы, не спадающие до талии. Она тоже узнала меня. Наши взгляды встретились, и в это самое мгновение я все поняла. Не знаю, как именно, но я осознала, Лаура причастна. Уж не знаю, сама ли она подливала яд моим детям в пирожные или обеспечила этим ядом повара Но эта размалеванная ящерица имеет непосредственное отношение к тому ужасу, который случился в моей семье. Паррет будто почувствовал мое состояние и незаметно встал чуть ближе, заслоняя меня наполовину своим плечом. Перекрыл дорогу, чтобы перехватить меня, если брушусь в драку. Догадалась я и вдруг поняла, что его опасения не беспочвены». «Сейчас, глядя в глаза той, кого пророчили в жены Нейтану, я и вправду могу потерять контроль над собой. Предусмотрительный мужчина, ничего не скажешь». «Дарк Парретт», — пролепетала девушка, сидящая в центре. Я интуитивно догадалась, что это и есть принцесса Алкея. Молодая, прекрасная, тоненькая, как тростиночка, но взгляд цепкий, пронизывающий, хитрый. «Эта девочка совсем не так проста» как может показаться в первое мгновение. Что привело вас сюда в такую рань? Насчет рани я бы поспорила. Время близится к обеду. — Полагаю, вы слышали об ужасном происшествии в семье Дарга Бельмонта. — Причем тут я? — резко перебила его принцесса, и образ в миг слетел с нее. Я увидела перед собой хищницу. Взгляд полыхнул яростью, которую та не постеснялась обрушить на главу тайной полиции. «А тот и ухом не повел». «Не вы, ваше высочество», — с теплой улыбкой произнес Паррет. «Ваша очаровательная фрейлина, Даргана Лаура». Он перевел на нее свой взгляд. «Род вайнцев испокон веков славится своими изысканиями в алхимической науке. Поймите драконята в тяжелом состоянии. Им необходима вся помощь, какую может оказать драконье сообщество». «Полагаю, род Вайнцев не откажет матери в просьбе о помощи». Дракон обратился к застывшей даргане Лауре. Она испугалась. Я отчетливо увидела страх в ее глазах. Лаура не ожидала прибытия главы тайной полиции, да еще и вместе со мной. Я ощутила себя акулой, почуявшей запах крови. Вот он ответ на все вопросы. Стоит передо мной и нервно теребит пальцы. Лаура точно знает, кто отравил моих малышей и за что. Я никак не могла отвести свой взгляд от этой мерзавки, и с каждой секунды эмоции внутри меня распалялись все сильнее. Хочется наплевать на всю эту фальшивую вежливость и схватить за грудки аккуратно причёсанную драконессу. Интересно, когда она на моих детей покушалась, то была такой же разукрашенной? Лаура заметила мой пристальный взгляд и занервничала сильнее. Даже вопрос Парретта она не восприняла и замешкалась, не понимая, о чем ее спрашивают. «Ш -ш -ш «Что?» — растерянно пролепетала эта гадюка, обернувшись по сторонам. «О чем вы?» «Вы поможете драконятам рода Бельмонтов побороть воздействие яда?» — жестче спросил Парретт. Ее заторможенность начала бесить и его. «К-конечно!» — прошептала Лаура, явно не понимая, чего вообще от нее ждут. «Но с этим вопросом лучше обратиться к моему отцу?» «Отец! Ну, конечно! Эта трясущаяся моль никогда не осмелилась бы на столь мерзкий поступок без давления сверху. Я уже успела понять, что в драконьих семьях вся власть принадлежит старшему в роду. Сильвестр даже взрослого сына умудрялся контролировать, что уж говорить о девушке. Нет, я не пытаюсь оправдать Лауру». Но теперь мне захотелось посмотреть и на ее отца, заглянуть в глаза тому, кто принимал решение. Я до сих пор не могу понять главного, за что, что плохого им сделали мои дети. Если эта семейка так сильно обижена на меня за то, что Нейтан отказался от брака с Вайнцами, то и квитались бы со мной, пусть бы меня отравили, но только бы не трогали детей. У меня начали дрожать руки». Я почувствовала, как контроль ускользает от меня. «Конечно», — улыбнулся Лауре Парретт самой тёплой отеческой улыбкой. «Я знаю о ваших близких отношениях с отцом, драконят. Вас связывает многолетняя дружба. Думаю, вы хотите поддержать отца детей в столь тяжёлой ситуации». «Конечно, хочу», — Лаура нервно стрельнула глазками. «А мне подумалось...» что если Лаура действительно причастна к отравлению, то ей лучше не показываться на глаза Нейтану. Он, конечно, благородный дракон и все такое, но эти новости могут добить его окончательно. «Ладно, я мать, потерявшая рассудок от горя. Мне простят, если я слегка потреплю ту, кто отравила моих детей. А вот если Нейтан потеряет контроль, от милой Лауры останется только мокрое место». «Учитывая, как сильно ценятся дочери у драконов, я полагаю, это будет несмываемое пятно с репутацией нейтона и его сыновей. Удивительно, что, войдя в высший свет, я быстро выработала у себя привычку заботиться о репутации рода. Думать нужно не только о последствиях своих поступков, но и о том, как это отразится на образе нашей семьи». «Тогда пойдемте», — голос Паретта не дрогнул, — но в нем проскользнуло что-то опасное, что-то, что задело даже меня. «Куда?» Лаура побледнела и беспомощно посмотрела на принцессу. «В поместье Бельмонтов». Паррет широко улыбнулся ей. С лица девушки схлынула краска, а я, кажется, начала понимать замысел Паррета. «Очень похоже, что мы заехали во дворец, чтобы взять заложницу. По-другому и не назовешь наши действия». «Но...» «Что мне там делать?» А вот Лаура этого еще не поняла. «Поддерживать ваших друзей, оказавшихся в непростом положении». Даже Паррет начал терять терпение. «Идемте, Даргана Лаура», прозвучало жестче, чтобы эта пигалица и не думала сбежать. Удивительно, на глазах у принцессы происходит буквально похищение ее фрейлины, представительницы знатного драконьего рода, а никто ничего не делает». Отравительница бросила умоляющий взгляд на дочь императора, но та ответила ей беспомощным морганием. Даже принцесса не в состоянии противостоять Парретту. Никто не применял силу Клаури Вайнс. С видом потерявшегося щенка она поднялась на ноги и сама последовала за начальником тайной полиции. Тот победно улыбнулся, но в его глазах мне почудилось еще что-то. Так смотрит хищник на добычу, которая уже попала в капкан и теперь лишь беспомощно барахтается. Выбраться у нее не получится ни при каких обстоятельствах, разве что прилетит большой и страшный дракон и вырвет ее из коварных лап полиции Впрочем, вряд ли таковой имеется, учитывая, что весь высший свет в курсе, чьей невестой она должна была стать. вашего высочество!» Дарк Парретт почтительно поклонился принцессе. «Простите за беспокойство, но обстоятельства не терпят отлагательств. Я почувствовала, что и от меня ждут, что я покажу какой-то знак почтения к коронованной особе. Все-таки я прибыла во дворец, а Передо мной принцесса, а я даже не поприветствовала ее. Взгляды девушки и ее свиты очень недвусмысленно остановились на мне, в ожидании». А я не смогла заставить себя сделать хотя бы почтительный кивок головы. Так и стояла, с холодной надменностью, глядя в глаза дочери самого императора. Лаура, ее фрейлина, принцесса приблизила ее к себе. Не знаю, посвящена ли ее высочество в те делишки, которые проворачивает ее собственная свита, но на ней тоже лежит часть ответственности за случившееся а если она и вовсе осведомлена обо всем происходящем, то я не согнусь перед ней, даже если меня ударят по спине». Все эти мысли принцесса прочитала в моем ответном упрямом взгляде. От меня не укрылось как недовольно она скривила губы. Настаивать не стала, но и свое неудовольствие показала весьма открыто. Не найдя желаемой защиты, Лаура опустила голову, и послушно зашагала по дорожке к выходу. Отравительница шла впереди меня, а я сверлила взглядом ее стройную спину выше лопаток, обнаженную вырезом легкого платья. Никак не могла отделаться от странного хищнического чувства, такого кровожадного и темного. Мне казалось, что я лиса, которая поймала в зубы кролика. Мы вернулись туда же, откуда прибыли. Экипаж все еще ждал нас у входа для прислуги. Паррет учтиво подал руку нашей пленнице и помог ей забраться в клетку. Я намеренно села прямо напротив Лауры, а мой друг, теперь в этом нет сомнений, аккурат рядом с ней со стороны двери. «Чтобы не сбежала», — догадалась я. Мы тронулись. Без каких-либо проблем покинули императорский дворец, и тогда я решила говорить откровенно. «Зачем ты это сделала?» — спросила я резко, но спокойно. Лаура нервно облизнула губы и взглянула на меня с откровенным страхом. «Не понимаю, о чем вы», — пролепетала она. «Не притворяйся». Не знала, что я умею рычать. Услышав это, Лаура натурально отпрыгнула. Да вот только бежать некуда. «Это ты отравила моих детей! За что?» Я резко подалась вперёд и остановилась лишь на расстоянии толщины мизинца от лица драконессы. Впрочем, сейчас она скорее напоминает испуганную собачонку. — и не... — Лаура смотрит на меня с нескрываемым ужасом. — Я нависаю над ней, как волк над пойманным зайцем. Удивительно, но Парет не вмешивается и не останавливает меня. — Доргана Лаура, советую вам рассказать всё, как было. Его голос вдруг стал ледяным. «Тайной полиции известно о заговоре против короны. Ваш отец — единственный, кто способен достать столь изощренный яд. Признание зачтется вам. Отравление драконят — тяжкое преступление. На вашем месте я бы молился Триединому о том, чтобы мальчики выжили», — рычит Паррет. «Если дети из строя не погибнут...» «Вас не спасет ни высокое положение, ни ваш пол. Вы будете казнены, Доргана Лаура. Это я вам обещаю». Он произнес это так жестко, что удивил даже меня. Я увидела перед собой совсем другого Паррета, жестокого и сминающего все на своем пути, словно носорог. А еще я поняла, что поступок Лауры вызывает у него искреннее отвращение». Он и вправду переживает за моих детей. Слова полицейского не на шутку напугали девушку. Расколоть ее оказалось не так уж сложно. «Я... я никого не травила!» — начала бормотать она. «Вы ведь проверяли мои руки? Там нет никаких следов. Зато на руках императора она была!» Лаура ухватилась за эту мысль, как утопающий за соломинку. «Не понимаю, почему вы так уверены, что это именно я, если яд был на других людях!» Я посмотрела на Паррета, тот мрачно усмехнулся. «Пытаетесь столкнуть императорскую семью и Бельмонтов?» «Хитро!» — прищурился полицейский. «Вайнцам не нужно усиление чужого драконьего рода. Бельмонты и так обзавелись тремя наследниками, двое из которых сыновья. Одно это подняло их над всеми остальными. А вот ваш батюшка напротив влез в долги...» ибо золото, добывающие шахты на Востоке, почти полностью выработаны. Вы рассчитывали стать супругой Нейтана Бельмонта и поправить дела семьи, но ваши планы провалились. Теперь род Вайнсов в сложном положении. У вас огромные долги, достойного жениха нет». «И что?» Лаура даже не стала спорить с доводами Парретта. «Причем тут дети? Зачем мне вредить тому, с которым мы дружны с детства?» «Пусть у нас с Нейтаном не сложился брак, но я бы никогда не стала убивать его детей!» Её голос задрожал. Девушка расплакалась, и почему-то я поверила этим слезам. В её рыданиях не было надрывности и истерики, лишь горечи сожаления. Вот только о чём? «Думаю, вы могли и не знать, что именно подсыпаете детям. Парлетт тоже о чём-то задумался». Вам могли сказать, что это нечто относительно безобидное. Вы отлучились из покоев принцессы, чтобы перехватить служанку, которая разносила блюда. Вам не составило бы труда создать заклинание отвода глаз и незаметно подсыпать яд в пирожные, а заодно и в бутылку императора. Не секрет, что его величество требует, дабы бутылки с выпивкой носили ему прямо в покое. Вам было достаточно смазать пробку чтобы на его руках остались следы яда. Так как император не имеет дракона, отравить его вы не смогли бы при всем желании. А вот подставить легко. Думаю, в этом и был главный замысел того, чтобы императора втянуть в эту историю. Стравить бельмонтов и корону — отличный план. Паррет рассуждал вслух, а я сидела и пыталась осмыслить то, что оказалось в центре масштабного заговора золотодобывающие шахты на востоке, долги семейства Вайсов, заговор против Бельмонтов и императорской короны, а в центре всего этого мои мальчики. Из-за долгов Вайнца отравили моих сыновей? спросила я Пары, то не веря в такой поворот событий. Из-за них тоже, подтвердил полицейский. Бельмонты очень усилились благодаря вам, Даргана, но многим это не нравится. «Никто не желает терять власти и привилегии. До такой степени, что готовы покуситься на корону и будущее драконьего рода». «Я никого не травила!» — Лаура приняла его слова на свой счет. «У вас нет никаких доказательств против рода Вайнц?» Она победно сверкнула глазами. Первая растерянность от вероломного визита Паррета прошла, и теперь Лаура нашла в себе силы спорить. «Даргана!» — полицейский покачал головой будто общается с неразумным ребенком. Речь идет об отравлении детей. Даже если вашу вину не удастся доказать на суде, поверьте, от этого позора вы не отмоетесь никогда. Так что советую вам настаивать на своей неосведомленности». Впрочем, он метнул в нее презрительный взгляд. «Очевидно, что вы подмешивали сознательно. Вопроса лишь в том...» «Осознавали ли, что убиваете детей?» После этих слов у меня произошло какое-то затмение. Я потеряла над собой контроль и набросилась на Лауру, вцепилась в ее волосы, та завизжала, как резаная свинья, и начала сопротивляться. Все-таки это драконица, а не простая женщина, поэтому силы у нее немало. Но я впала в такое состояние, что не так-то просто со мной справиться. Со стороны мы напоминали двух дерущихся кошек. Я почувствовала царапины на лице. Лаура укусила меня за плечо. Я в ответ проредила ей шевелюру и вырвала пару прядок. Мы выплескивали нашу ненависть друг к другу. Я за то, что она сделала с моими детьми. Лаура за то, что я встала на пути к ее светлому будущему. Наконец я ощутила, как железная хватка сомкнулась на моем воротнике. Парретт схватил нас обеих и с силой рванул в разные стороны, как дерущихся кошек. «Прекратите!» — рявкнул он на нас безо всякого почтения, держа нас почти на весу. «Вы благородные дарганы, а не бабы базарные!» Кажется, он по-настоящему разозлился. «Мой отец узнает о том, что ты напала на меня, и тебе не сдобровать!» — выкрикнула Лаура. «Мы сверлим друг друга ненавидящими взглядами». Но никто из нас не решился на новый раунд. Я удовлетворилась ее выдранными волосами и мелкими царапинами. Это лишь малая плата за то, что натворила эта гадина. От нее же мне достались глубокие царапины на лице. Мы прибыли в поместье Бельмонтов. парыт молча переместил нас через портал, а на берегу нас уже ждали. Двое рослых мужчин в форме сразу же приблизились к растрепанной Даргане, и вызвались показать ей поместье. «Я что, под домашним арестом?» — возмутилась та. Я закатила глаза. Какая же она недалекая в самом деле. После всего случившегося до нее не доходит, что происходит. «Нет, куколка моя!» — процедила я. «Ты наша заложница!» Приложила я эту неженку жестокой правдой. Лаура захлопала длинными ресничками. Мои слова подействовали на неё, как ушат ледяной воды. Похоже, она действительно не понимает, в каком положении оказалась. Мне даже стало её жаль. Эта глупышка всегда росла, как принцесса. Похоже, ей и в голову не приходило, что такой роскошной жизни может прийти конец, и с дочерью родовитого дракона будут обращаться, как с настоящей преступницей, коей она и является». Я не стала задерживаться рядом с Лаурой слишком долго. Уже тошно от ее лощеной физиономии. Меня не было около двух часов. Есть ли изменения в состоянии детей? Отдохнул ли Нейтан? Я направилась прямиком к своей семье, когда меня перехватил наш дворецкий и спешно доложил. — Даргана, есть новости. Дарк Сильвестр Бельмонт... Хель вдруг запнулся, увидев стоящего за моей спиной Дарга Паррета. «Понятно, не хочет говорить при нем. Но что такого мог сообщить мне Дворецкий об отце Нейтана?» Догадка прострелила сознание. Я распахнула глаза на Хеля. «Где он?» — прошептала одними губами. «В кабинете», — так же негромко ответил Дворецкий. «Я бросилась туда». «Если бы с детьми что-то случилось, мне бы доложили об этом сразу. Раз речь шла о Сильвестре, значит...» Я ворвалась в кабинет без стука, буквально влетела в него и... Наткнулась взглядом на вполне себе живого и относительно здорового Сильвестра Бельмонта. Словами не передать, какое сильное разочарование охватило мою душу. «Проклятье!» — ругнулась я от досады. «Что?» Не понял дракон, удивленный моим внезапным появлением. «Я надеялась, мне сообщат о вашей кончине!» Воскликнула я в сердцах. И пока у Сильвестра вытягивалось лицо от моих слов, из угла комнаты раздался звонкий детский смех. «Адель?» — удивилась я, увидев девочку. «Что она здесь делает?» «Няньки за ней не уследили, и девочка пошла искать родителей!» — проворчал дракон. Мои слова ему явно не понравились. «Что бы вы делали без меня, если бы я умер?» — фыркнул он. «Мы бы давно были вместе, если бы не ты, старый дурак!» — хотелось сказать мне, но я сдержалась. «Не стоит ругаться лишний раз. Сейчас это ни к чему».